Глава 8. В уральском первый день уборки выдался сухой и почти безветренный, какие редко на Амуре. В эту пору случались ливни и ветры губили ярицу. Поваленная и залитая проливными дождями, она быстро загнивала, и нечего было собирать. Люди не знали голода лишь благодаря торговцам, привозившим муку из Китая и Благовещенска. охотно давали в долг с отдачей зимой мехами или деньгами, зная, что за здешними мужиками не пропадёт. Среди хлебов белели окутанные головой мужчин, осыпая их как чёрный дождь, сеяло машка. К обеду оказалось, что Илья Бармотов перегнал Егора Кузнецова, первого коса в вселении. Косили на разных полях, но заметно было, что Илья нынче всех обошёл. Над Егором посмеивались. Илья пришёл довольный и свалился как мешок под одинокую берёзу среди поля, глядя, как жена Дуняша вяжет снопы. Не хотелось вставать и идти обедать. Он даже и не думал кого-то перегонять, тягаться, это было не в его натуре. Днёк весёлый, литовка новая, наточенная, пиляк как пошёл, так, кажется, и духа не перевёл, пока солнце не поднялось в обед. Оглянулся, много сделал. Захотелось запрыгать и заскакать от радости, почувствовал, что и жене приятно. Радость её как-то к нему доходила. Дуня в плотно повязанном чистейшем легоньком большом платке и белых рукавах, тщательно закрывающих всю руку до кисти от опасного солнца. Все знали его силу. Застегнуты высокие воротники на кофтах. Дуня, казалось, и не смотрела на удалую козьбу мужа, а лишь как покорная рабыня быстро и старательно шаг за шагом двигалась по его следу. После обеда все уснули. Мать Ильи счищала со стола объедки и кости. Ещё было жарко и солнце стояло высоко, когда опять все потянулись на поля, медленно и как бы нехотя, ещё не размявшись, как следуют после сладкой истомы. Косили и убирали и на другой день. Убранные поля стали велики и просторны, как комнаты, из которых вынесли всё. Дуня помнила, что когда-то в первые годы в её родной Тамбовке поля были невелеки. Мужики за день всё скашивали. День еще ярче, и небо глубже. Все спешили, зная, что в раз погода может перемениться. Но предвестников нет. Мать Ильи и его тетка не жаловались. Им обычно сводила спины дня за два-три до ненастья. Кого-нибудь из стариков простреливала. На высоком берегу, ступая по желтой стерне своими длинными ногами, красавица Дуняша спокойно и ровно вяжет сноб за снопом. Дул легкий ветер с реки. Было сухо и работалось легко. Дуняш оказалась не знала усталости в работе, как в девичьей нагулянке, вольна на ветерке. Чувствуя своё сильное молодое тело, она гнётся и разгибается, как потягивается, особенно когда почувствует, что в неё упрётся, не доумевая и помаргивая своими заплывшими глазёнками, отстающая от невестки, раздобревшая сырая свекровь. "Чему радуешься?" как бы хочет сказать старуха, но не скажет. Когда так сине души в ней не чаяла, И до смерти хотелось, чтобы у сына Ильи жена была красавица. Пойди-ка поплеши вот так, думает Дуняша, словно дразня старых женщин. Оба мы с Ильёй в паре, а в силе, что ж нам мешать? Отец Дуняши лучший охотник в Тамбовке. Она и в себе чувствует удалую охотничью кровь. Нам-ли с Ильёй не жить? Тётка Арина сзади шаркает чириками. Она с белыми глазами, лицо щуплое, нос с горбинкой стал под старость ещё длинней. Арина идёт в ровень Саксиней. Свекровь всегда одинакова, она не злая. Как напуганный всех сторожит, боится всего всякой перемены, радости. На работе сурова, никому не верит. Рабы Хрестовы думают Дуняша про отца, и дядю мужа, про свекровь Аксинию и про Арину и про многих ещё. Ничего не видят и не понимают, всего боятся. На старых местах люди рабы, ничего не видели, не знали и не знают сейчас и знать не хотят. Разве здесь жизнь такая? Разве здесь можно так жить, как мы живём? Сколько раз ласково пыталась говорить Дуня: со стреками и дети наши растут рабами, в грязи и дикарятами. Дуняша часто бегает к соседке, к своей милой с детства подружке, к Танюше. Живо Дуня преобразится, наденет полушалок, новые ботинки. Сейчас на поле за работой чувствует она, как чист и весел лёгкий ветер, как хорошо в мире и себя чувствует она. чистой, лёгкой. Она соскучилась по чистоте. Ветер запаласкивает её длинную тяжёлую юбку, освежает лицо, руки и ноги. Обуты ей в лёгкие короткие цирики, сшитые мужем из кожи и расшитые как покупные со строчкой. Ильяль не мастер. Она вежется на пёхотно, но вдруг подумает: "Для чего я стараюсь? Ах, если бы самой можно было наладить всё, как хочется, как хорошо бы можно жить". Доняша в прошлые годы было золото с соседкой Татьяной. Теперь россыпь обеднела. Есть кое-что ещё, но труда не стоит. На добытое золото подруги покупали хорошие вещи. Дуняша училась грамоте. Кузнецовские мальчишки обучали своего отца и Татьяну. Дуня не отстала. Буква она знала по псалтыри, учил её в детстве отец. У Егора теперь много книг в доме. Васька стал заправский читаль. Муж Илья работник каких мало, а в родном доме батрак. Дуня следит за ним. Грязной рубахи на Ильёе ещё не бывало. С поля идти домой вечером не хочется. Бох ты мой, да что? Спаси, помилуй. Ох, Егор, антихрист, зараза, вдруг забормотал бородатый поход. Что это он по штанам-то тянет лошадю? По наклону холма, где раскинулись вызолоченные солнцем как алтарь нивы Егора, тихо катились заплежённые буланой лошадю конные грабли. И долго ещё удивлялись и оговаривали соседа старики и дети, подсмеивались, принимая от старших неприязнь к новинке. "То ли можно завести", думала Дуня. Нравились ей конные грабли, и Василий казался умницей и красавцем. Он привёз эти грабли, сам купил на свои деньги. Шёл со своей белой как лён головой за красным чудом и словно о чём-то думал. Иногда ей жалко было Ваську, слишком уж он утруждает себя думами. Парень молодой, славный, хотелось бы его встряхнуть, расколдовать. Подскакал на коне Илья и спрыгнул. «Управился!» — радостно воскликнул он и опять повалился на спину неподалеку от проясневшей жены. «Совсем управился! Все сделал! За всех!» «Эх, стоят твои снопы! Ты бы пошел силен им помочь!» Илья ухмыльнулся. «Илья ли не работник? Илюша, как хорошо можно жить было бы!» Дети бы наши не болели. Танька вон рябая, дочка тоже вяжет сноп учится, мамке помогает. Как она болела, как кричала, на себе хотела все коросты рвать. Кровать её привязывали, сердце обливалось кровью. Все болезни от грязи, по голоду, няша. Илья, нам ли с тобой не жить, хотелось бы ей сказать. Разве мы с тобой грабли не завели бы? Егоров сын приёмный Сашка китаец говорит: "Все болезни входят человеку через рот". Все несчастья выходят у человека из рта. Илья смогла и волосы на соломе чёрным как уголь. Наработался мужик и отдыхает. Пахарь, пахарь мой, да толку нет говорить. Ну как ещё тебе сказать? Дунеша всё же надеется подобрать к нему ключи. Она знает, Илья привык, зависим от отца по привычке, покорён, цены сам себе не знает. Люди живут не для богатства, Иван Бердышов говорил когда-то Дуне, что подарит ей параход, повезёт по всему свету. Смешно было слушать тогда. Зачем ей параход? Но запомнились шутки Ивана на всю жизнь. Он зранил что-то. Жить надо лучше, а не хуже, стараться выбиваться. Грязи не бояться, но и в грязи не захлебнуться. Какой был Иван бедняк, жил с гольдами. Дуне приходилось стирать загаженное, грязнейшее бельё, отмывать кровь с портянок, протухший пот, дерьмо детское. Обстирать орава мальчишек и парней. Старшая сестра Ильи ушла замуж. Сначала отделилась, а потом с мужем-контэффицером уехала в город. Ко всему руки привыкнут. Бабка Дарья, мать Егора Кузнецова, говорит, мол, всё людское. Какой я только грязи в руках не держала, ничего со мной не стало, никакой грязи не боюсь. Это она говорит, когда стирает одежду у больных гольдов и купает их детей. А дети в струпьях, в болячках, с больными глазами. Она их всю жизнь лечит и еще заразы в дом не принесла. А на дом Бармотовых находила болезнь. Все ребятишки перехворали, страшно вспомнить, что было. Молила Дуня Бога. И молила мужа, давай уйдем, отделимся. А Илья глаза таращил и молчал. Богатырь он, ослабей баба, отмалчивается всегда. Хорошо, что хоть кровати у детей теперь. Дарья говорит, все людское». Нет, людская грязь грязней всякой. За коровами приходилось убирать навоз. С утра до вечера вонь во дворе. Но коровья грязь не грязь. Дом большой, грязь нарастает в углах. Доня удивлялась, как в этом бестолковом доме мог вырасти такой парень, как Илья, работник, не знавший устали, умелый, старательный и хороший охотник. У него своя отрада кони. Он любит зимой почту гонять, лучший имщик считается на всём тракте. Разнес однажды самого пристава Телятева так, что и кашовку разбило в щепы, и сам Телятев вылетел на лед и с тех пор опасается Ильи. Летом, если подают под воду лодку для начальства, лучше Ильи гребца нет. Конечно, жаль его отпустить из дома старикам. Дуня чувствует, что она, кажется, больше не любит мужнину родню. А перед замужеством, будучи Илюшкиной невестой, так старалась угодить им во всем. Дети болели, а мать молила Бога. «Пусть лучше сама буду рябая». А вон дочь с рябинами. А ведь Таньке жить надо жизнь. Кто ее возьмет, рябую. Отрада Дуни подружка Татьяна, жена младшего брата Кузнецовых. Вместе росли в Тамбовке, вместе вышли замуж в Уральское, вместе тут батрачат. Сойдемся, все забудем, опять как малые девчонки. Дуня знала с раннего детства, что придется ей идти замуж, в чужой дом, к чужим людям, в кабалу, в каторгу, на работу. Теперь отец и мать далеки. Смотри, какие цветочки опустилась Дуня на колени. Илья радостно улыбнулся. Ему и в голову не приходило, какие это сейчас цветочки. Жена прикрепила ему голубые колокольчики под ремешок на новый картуз с лакированным козырьком. Илья повёл коня в поводу. "Давай такие же грабли купим", сказала Дуня. "Хм, что это? Грабли купим, зачем?" "Сегодня хорошо", сказала Дуня. "Быстро мы с тобой построили бы дом свой. Всё заведём" Пойдём на золотую пать. Таньку возьмём с собой. На моём золоте ей приданое будет всё купим, и будет у нас дом свой и чистый. Отцу с матерью отработаем, отдарим, всё им будет, как кузнецовы. У них и Егор и дети ходят золото моют. Она обняла Илью, повисла на его шее. По берегу катились с работы конные грабли. За ними валила целая толпа, бежали ребятишки, а посередине белел лён Васкиной головы. Илья опять молчал. Он и сам думал, что хорошо бы убраться от стариков. Надо ещё ремней нарезать, сказал он, снимая узду за поскотиной и отпуская коня. Дуня призадержалась. Ей нравились красные грабли, толпа и огромная рёлка, усеянная سناпами. С سناпами по гребню, на пологе голубого вечернего неба. Походило на картину. Танька, нежно тыкавшаяся в подол лицом, стыдливо и застенчиво Танька трогала мать ручонками. Хотелось жить и радоваться. Ещё было светло. Илья ушёл после ужина резать тремни из шкуры. Дуня побежала к нему через тихий пышный огород. Она увидела по лицу, как он обрадовался. Так пойдём мыть? Это всё враньё, наверное, ответил Илья. Золото они нам не покажут. Да и нет там ничего. Нет есть, нету. Послушай меня вовремя, Илья. У тебя руки золотые. Пока не поздно. Илья испуганно посмотрел на жену. Потом хмыкнул добродушно и вскинул голову. Она опять заговорила, а он в знак согласия кивал, нажимая шилом на толстую кожу. Как-то страшно было бы уйти с женой из дома. Илья привык во всем слушаться, работать на отца и на дядю, и не представлял, как же они останутся. Сам он жил в такой чистоте и в такой заботе, какая ему и не снилась прежде. Он помнил бедное голодное детство, тяжелые первые годы, когда их семье пришлось тяжелее всех. Все Бармотовы честные работники, кроме работы ничего не знали. Жили как все, других не опережали и не обидели ещё никого. Если отец и бил кого, то только своих. Ну, вот к примеру, отец и дядя чего-то задумывают, а меня нет, или мать, а Дуняши нет. Илья даже не смог удержаться и ухмыльнулся. Дуня встала и ушла, аккуратно притворив дверь. Она тихо прошла под окнами по огороду. "Конечно, стретить дурные", полагал Илья. Мать часто ворчит, ну что её слушать? Илье и самому надоела ругань и строгости. Но он, бывало, уедет емщиком, а потом, сменившись, останется где-нибудь на почтовом станке. Соберутся товарищи, купят у китайца ханшина. Пахом и Тереха не запрещали Илье гулять. Даже словно бы довольные бывали, когда он возвращался нетрезвый. Только редко случалось это. Илья полагал, что, конечно, жена права. Со временем само как-нибудь, наверное, решится. А хорошие ремни получились. Не хуже городских. «Эй, Илья!» — крикнул сын торговца Санка Барабанов. Я 간са поймал. 간са? Ильяв вскочил как ошпаренный и выскочил наружу. Да, скоро кита пойдёт. Я как раз управился. Не вода свяжем? Свяжем. Расплылась широкая санки на роже. Ночью звёзды о ринку вышли в зенит. По всем признакам кита на подходе. Но ещё пройдёт неделя, прежде чем начнётся ход. Куральскому подходил пароход. Сел дождь. Увидя с палубы свою убранную пашню, Тимоха притих и почувствовал себя бесконечно бедным. Горькая доля снова ждала его, как будто он вернулся не в деревню на Амуре, а в старое село в России, где был крепостным. Он вышел на берег, стараясь казаться пьяным, чтобы не так было стыдно. Встречала его вся деревня. — Гляди-ка ты, на пароходе стал ездить! — сказал веселый толстощокий Санка Барабанов. — А что, и хуже тебя? — И этот проход брал дрова. Зачем ты врёшь, когда ты успел? спрошал Пахом Бармотов. Я быстр прошёл. Я же снаровку имею, по золоту опыт и давно набил руку старание. Откуда же твоё старание? спросил Фёдор Барабанов. Я был на речке, где Егор мыл. Открыл речку другую свой прииск, а потом спустился на Егорову речку. Меня на тех перекатах чуть не убило, как Егора трепало. Да, мы с ним открыли. Верно, верно. Там другие речки тоже с содержанием, подтвердил Егор. Зачем отец поддативает, подумал Василий. Силен в городских сапогах приехал, подсмеивались бабы. Мужики плотно обступили Тимоху. Он хотел идти домой, но Илья удержал его. Нашёл, намыл. Никто, кажется, не верил рассказам Силена. Илья Бармотов насмешливо смотрел с высоты своего роста на вернувшегося соседа. Тимошке пришлось подбородок подымать. Илья затрясся от смеха. — Не верь, спроси у Егора, он там был, — сказал Тимоха. — На том же перекате, что и его, меня чуть не убило. — Покажи хоть. У Егора не решались так требовать, а к бедняку Тимохи чуть не лезли за пазуху. — Показать? А ежели ничего у меня не осталось? — Покажи, — попросил пахом. — Тимошка по прискам стал таскаться, врать стал, — отходя говорили мужики. — Чем бы доказать, — думал Тимоха, сидя дома. Жена ни о чем не расспрашивала его. Она сказала, что парень заболел, не справился с хозяйством. Сын не стал говорить с Тимохой, ушел спать. — Ни одного самородка не осталось, как сон пронесся, — сказал Силен жене. — Тебе пьяному померещилось, поди камней набрал. Тимоха снял свой картуз. — Что-то блестит, гляди. Вот, пыль золотая в картузе, верно? Вошел Егор. — Тебя обчистили в утесе? — Обчистили. — Я крепился, но змея ведь... А вот знак, гляди, Егор, никто мне не верит. Тимоха и сам бы в таком случае не поверил. Мало что прогулял, он семью оставил без под ноги. Он чувствовал себя кругом виноватым. Слава бог, что живой вернулся, сказала Фёкла. Да вот я и детям говорю: "Слава богу, отец живой", повторила она, оборачиваясь в угол, где лежал её старший разболевшийся сын. Никто мне не верит. Гляди, вот самородочек маленький, рубля на три. Эй, сынок, иди посмотри. На три рубля есть, сказал Силен. Чем же я виноват? Людям нельзя было не потрафить, они меня приютили. Видишь, вот, за подкладкой еще осталось. — Что мы будем с тобой делать? — спросил Егор. — Видел ты? — Все видел. Я, наверное, как кидал его в картуз, за подкладку попала. Но места я не выдал. Скажи, Феклиш, ты, я не вру. Еще пойдем туда. — Это мы разведку ведем, — сказал Егор хозяйке. Вскоре он ушел. С печалью смотрел Тимоха на свой картуз на столе. «Какое тебе было богатство! И пронеслось, пронеслось счастье! А много ль домой привез на три рубля! Позор!» Утром Пахом Бармотов получал на пароходе квитанцию за принятые дрова. У Сходин он не утерпел и спросил знакомого матроса, где садился Силен. «Но утесе!» Оказалось, что Тимоху провожали с бубнами и пляской. От Жеребцовского дома и до самых Сходин дорогу выстелили красным кумачом, И возошёл Тимоха на судно в богатой рубахе и поддёвке, но потом всё прогулял. А вначале грозился, что может купить пороход. Грёб такое золото, подумал Пахом. Почувствовал, что его забило как от озноба. Егор ходит злой, выдали всё чужим от своих таят. Дуня выдаила вечером двух коров, умылась и переоделась. Старуха цедила молоко. Баряня ты молодая с Асанкой, сказала она невестке. Арина вошла с другим подойником. «Куда ты?» «Машину смотреть», — ласково ответила Дуняша. «Что уж это вспыхнуло Арина? Что это за слова, срам какой? Разве женское дело машины смотреть? А что мне? Что еще не сделано? И постель постелила в зимовье, все чистое. Отдохну сегодня, как на свадьбе. Илья, скажите, я живо». «Куда эта барынь-то вырядилась?» — спросила через забор Агафья Барабанова, тащившая на виллах сено. Эй, барання, дай сладкого, закричали ребятишки, обступая Дуню. Ишь, выступает, встретила её Татьяна. У Дуни хорошие наряды лежат в сундуке. Она завела себе и шкафчик. "Зачем тебе?" удивлялся тогда Илья. Сама она мыла на золото на речке, сама с Татьяной накупила чего хотела, но негде эти наряды носить. Дуня пришла от кузнецовых, скинула платок и, взглянув в зеркало, сказала: "Дядя Силин не врёт, прииск нашёл". И место красивое, цветочки там. Ты-то откуда знаешь? спросила Арина. А вот знаю. Сама поеду туда с Илюшечкой. Ишь ты, кисло поджала губы старуха. Само богатство идёт к нам в руки. Дуня охотно пошла бы мыть одна, с Татьяной под охраной Егора. Но ведь баба, а детей куда? Даже и детей взяла бы, Таньку бы взяла. Дуня умела мыть золото и умела продавать его, торговаться. Знала, какое золото сколько стоит. «Золотник равен навес четырем игральным картам». Илья сидел на лавке. Он отдыхал, сложив руки на брюхи и широко раскинув ноги в новых сапогах. Одну загнул под скамью, а другую выставил далеко вперед. Утром пахом встретил Тимоху и поклонился ему почтительно. «Вот чего, Эл?» — пробормотал Силин. «Прости, сосед, мы по привычке, сами ничего не можем, а другим не верим. Мы ничего не знаем, а уж люди говорят, знают где». Молсилин указал. «Это мало важности», — ответил Тимоха. «Наш никуда не денется». «Что вы за соседи? Помочь не могли собрать. Сын грыжу себе нажил». «А есть там золото?» «Там столько, что все с ума сойдут. Егор же говорил вам». «Греб золото!» «Греб!» Вдруг задрожав, как со страха, воскликнул пахом и кинулся к Тимохе. Он готов был ни то убить его, ни то целовать, в приливе чувства благодарности. «Ты чё это, не кондрашка ли?» «Со мной беда, с тобой смех, дай-ка я с виду тебя домой. Или, может, спрыснуть водой? Эй, пахом, чё с тобой, опамятуй!» «Верно говорят, что за своё готова удавиться, а на чужое рада разориться».